Часть пятая Поминки, однако, не затянулись особенно надолго. Приказчики выпили все вино, оставшееся от обеда, и завалились спать. Удовольствовался и Алапаевский со своей компанией четырьмя бутылками шампанского. Пробовал он звать тупица наехать куда-то в вертеп, послушать какую-то новенькую, совсем еще свеженькую певичку. Но когда тот наотрез отказался, ссылаясь на болезнь и день памяти отца, раздраженно сказал. — Ну и черт с тобой. Оставайся дома и чинись. Да чтобы к завтраму быть у меня свежу и бодру, а то что это такое? Сидит, нахохлившись. — Ренцгейм, — обратился он к доктору, — можешь ты его к завтрашнему вечеру вычинить как следует? — Починю, починю. Вот я ему дам сейчас еще прием порошков и сам собственноручно вытру его на ночь водкой с уксусом, так завтра он будет свежий крепок, как грядной огурец. Лопаевский с Коклюшкиным и Мохнатовым уехали, а Оренцгейм остался ступицыным. Велел ему раздеться, с важностью выступал и выслушал у него грудь, спину и живот, дал прием порошка. Тщательно вытер на водкой с уксусом, уложил в постель и уехал, сказав, что завтра утром приедет навестить его. Тупицын хотел его поблагодарить за труды и полез уже в бумажник, но Оренсгейм замахал руками. — Нет, нет, ничего не надо, ничего не возьму. Пожалуйста, все это оставьте. Я просто по-товарищески, как знакомый знакомому тупицы на это очень удивило. «Ведь вот какой хороший человек!» — подумал он. «Из всей компании Алапаевского это лучший человек. Чем и не предлагаешь ничего, так они стараются что-нибудь вымоклучить, а этому дают, так он и не берет». «Надо и то сказать! Ученый человек, весь на науке основанный!» — решил он. Наутро Тупицын проснулся раньше, чем во все дни после получения наследства. Он чувствовал себя довольно бодро, и только немного голова кружилась. Курносов уже ждал его в столовой за чайным столом. — Ну, как ваше здоровье? — спросил он Тупицына. — Совсем себя отлично чувствую. Ты знаешь, этот вчерашний доктор просто на ноги меня поставил. Ведь вот уж даже мне есть хочется. Сейчас буду булку есть. И какой он бескорыстный человек, этот доктор!» Тупицын рассказал, как Оренсгейм отказался от денег. «Ну, это бескорыстие мы знаем», — улыбнулся Курносов. «Это называется с колбасой под окорок подъезжать». «Да нет, нет». «А вот когда-нибудь увидите». — Вы просили Палеевка Антонович насчет архитектора и обойщика для отделки и меблировки квартиры, так сегодня к десяти часам они обещались быть, — объявил Курносов. — Нарочно я для этого и в лавку замедлил идти, чтобы вместе посоветоваться, как и что. Действительно, вскоре явились старичок-немец-архитектор и фронтоватый обойщик-русский, тоже уже немолодых лет человек. Начались поздравления с получением наследства. «Хорошо, надо отделать квартиру, хорошо, тем более, что вы в своем доме живете. Комнат в этом доме высокий, стало быть, тут помехи для фантазии не будет», — говорил архитектор, обозревая квартиру, где жил Тупицын, и прилегающую к ней соседнюю квартиру. — Столовую в русском стиле советую вам сделать. Кабинет готический, а спальню в мавританском стиле. Вот я недавно делал для железнодорожника Мауль-Вурфа. Рисунки у меня есть, и я вам могу показать. — Пожалуйста, чтобы было уж хорошо, а то ведь все смеются, что живу по-свински, — бормотал Тупицын. — Да уж сделаем, сделаем, — — Комнату для приказчиков отнесем совсем на другую половину, так что они будут отдельно и с особым ходом. — Да вот ему надо хорошую комнату сделать, — указал Тупицын на Курносова. — Это мой управляющий и всем делом воротило. — Прикажите уж, Полиевка, Антонович, парочку комнаток подменять отделить, хоть и махоньких, но парочку, чтоб была спаленка, ну и на манер как бы кабинет и гостиная. — тому иногда принять кого-нибудь, ну, и все эткое, — просил Курносов. — И этот хочет шириться. Ох, собака! — улыбнулся Тупицын. — Да уж сколько лет вашему папаше верой и правдой служил, в углу на койке валяясь. Так уж надо за свои труды-то потешиться. — Ну, сделать ему две комнаты. Потом, господин архитектор, нужно мне парочку комнат, чтобы для гостей. «Ну, когда гости придут и ночевать захотят», — объявил Тупицын, вспомнив совета Лопаевского. «Это вы для прихлебателей-то?» — воскликнул Курносов. «Отушать напрасно! Въедут они к вам в эти комнаты, и ничем вы их потом не выживете». «Молчи! Не твое дело!» — огрызнулся Тупицын. «Потом, чтобы кухня была хорошая и большая» потому я повару думаю нанять, Карл Иванович. — Карл Иванович вы? — спросила он архитектора. — Карл Иванович, все-все сделаю, все распланирую, места хватит, — отвечал архитектор. — Ведь в нашем распоряжении две большие квартиры. Будут людская, комната для камердинера уборная с ванной и две запасные комнаты. — Нужно из зала. — «Из Альца выйдет. Небольшая гостиная и Альца. Уж положитесь на меня. Я все сделаю и завтра представлю вам план и смету. Также уговоримся мы вот и с господином обойщиком». «Я даже сейчас рисунки с собой захватил», — открикнулся обойщик. «Прикажете показать?» «Давайте, давайте, заодно уж. Да чаю не хотите ли?» — Вот в столовой на столе и рассмотрим, — сказал Тупицын. Началось рассматривание рисунков, драпировок и мебели. Курносов говорил архитектору и обойщику. — подгоняйте так, чтобы и для жена-то богодилась. Потому не век же нашему проекту, Антоныч, холостым-то бегать. — Ну, ты это брось. Жениться я, покуда не намерен, — отвечал Тупицын. Только что воздух понюхал и встал на ноги после монастырской жизни при старике, да и вдруг женись. Дудки, брат! — Да ведь наклюнется подходящая девушка и любовный вопль почувствовать, так от чего ж? И поженившись, можете воздух тнюхать возразил Курносов. Ну — Ну-ну, оставь! — Все это мы сообразим и сделаем, — с улыбкой успокаивал архитектор. — Спальню сделаем и так, и так чтобы двум требованиям удовлетворяло и холостой, и женатой жизни. Места из двух квартир достаточно. Повторяю, разгуляться мне есть где, не жалейте только денег. Да уж бог с ними, с деньгами. Пусть только будет квартира хорошая, да приятелю чтоб не тыкали в глаза, что свиньей живу. Уж один раз обзаводиться-то. Отвечал Тупицын и стал выбирать рисунки мебели и драпировок, придерживаясь при этом того, что ярко бросается в глаза. Курносов сидел рядом и говорил. «Прежде всего, чтоб выходил так, как в графских домах, и даже так, Карл Иванович, чтобы и графам-то нос утереть, чтоб и медведи в кабинете вместо диванов были, чтоб и рога разные оленьи над диванами висели». И тут же шпаги, пистолеты и всякая разная разность. Вот — Вот-вот, чтобы совсем на особенный манер, — поддакивал тупицын. — Да уж сделаем, сделаем. Самым оригинальным манером все сделаем, — твердили архитекторы и обойщик. В это время у дверей раздался звонок и явился доктор Арнцгейм. На этот раз доктор Арнцгейм был в вицмундирном фраке со светлыми пуговицами. «Ну что, как?» — задавал он вопросы здороваясь с Тупицыным. «Впрочем, и спрашивать нечего. По лицу вижу, что свеж, бодр и розовая краска на щеках играет. Вот что значит мои порошки-то». «Да спасибо вам, Иван Романович, а то вчера крепко прихворнулась отвечал Тупицын. «Вот собираюсь квартиру отделывать под себя, так вот рисунки рассматриваю». «Квартиру? Не забудьте, голубчик, прежде всего ванную сделать и все приспособления для лечения водой. А полечиться вам водицей положительно необходимо, потому что у вас нервная система совсем не того». Оренсгейм сделал гримасу и прибавил дружески хлопнув тупицына по плечу. «Не пугайтесь, не пугайтесь, это дело поправимое». «В два-три месяца я накачаю вас с помощью водицы столько здоровья, что на двоих хватит. Холодная вода вообще вещь хорошая, и жаль, что на нее до сих пор мало было обращено внимания. Вода и возбуждение кожи путем растирания — вот что со временем вытеснит все способы лечения. Ну да об этом когда-нибудь в другой раз сообщу вам поподробнее». — А теперь вот насчет ванной. — Вы, господин архитектор, — обратился он к стричку, — точно так. — Пожалуйста, батенька, ванную попросторнее сделайте так, чтобы можно было в ней поставить диван для растирания пациента. Потом нам нужен душ, дождь. Ну да, я снабжу вас даже чертежом, в котором будет видно, что нужно. «Так вот, добрейший Плеев Антонович, потрудитесь заказать, что нужно для полного восстановления вашего здоровья», сказал Оренцгейм Тупицыну. «Хорошо, хорошо. ну я не знаю, право, ведь я здоров теперь». «Нет, это вам только так кажется. То есть, если вы хотите, в данную минуту вы здоровы, но только относительно». «Как это относительно?» — Потом, потом, об этом потом. Прежде всего, кончайте ваши занятия, а я подожду. — Да я уж всё кончил, выбрал, уговорился и заказал. Архитекторы и обойщик стали собирать рисунки и начали прощаться. Тупицын пошел их провожать в прихожую и через несколько времени вернулся к доктору. Тот погрозил ему пальцем и сказал... «Здоровьем пренебрегать не следует. Еще если бы у кого не было средств, ну, туда-сюда. А вы, слава богу, вы себе можете позволить целую лечебницу выстроить». ну да зачем это, Иван Романович? Ведь это значит болезнь на себя накликать». «Не говорите вздору, не говорите вздору и позвольте в данном случае взять вас в руки». Во-первых, я вдвое старше вас, а во-вторых, за мной медицинское знание. При ванной я вам советовал бы устроить небольшую аптечку, чтобы все было под рукой. Не говоря уже о вас, у вас около десяти человек приказчиков. Да нет, двадцать. Ну вот, даже двадцать. Потом у вас прислуга, дворники в доме, мало ли кто может заболеть. — Богатый человек должен отличаться гуманностью к своим служащим. — Однако до сих пор приказчик, у нас совсем не болели, — попробовал вставить свое слово, проходивший по комнате Курносов. — Не болели, но могут болеть. Да и вздор, что не болели. Наверное, болели, — отвечал Аренсгейм. — Болели, болели. Один даже умер в больнице, — подтвердил Тупицын. Так тот так уж всю свою жизнь хворой был и умер, потому что смерть пришла. пробормотал еще раз Курносов, уходя в другую комнату, и прибавил оттуда. — Я, Плеевкт Антонович, ухожу в лавку. — С Богом, с Богом. Через часик я приду в лавку. — Нет, Плеевкт Антонович, сегодня я не советовал бы вам заниматься серьезными делами, а лучше погодить денек. «Проехаться куда-нибудь на часок вы можете!» Тупицын сделал серьезное лицо. «Да что ж такое-то у меня? У меня, кажется, ничего такого нет», — сказал он. «Нет, это вам только так кажется. Хорошо, что я вчера случился вовремя и дал противовес, а то бы... Конечно, мои порошки и обтирания переломили но могло быть худо да и может быть худо ежели сегодня не остеречься и пренебречь собой болезни друг мой имеют возвраты э, покажите ка язык тупицын выставил язык видите и по сейчас еще язык нехрош продолжал арензгеем держа тупицына за пульс и пульсик все еще неровный теперь потрудитесь раздеться и я еще раз вас выстыкаю и выслушаю прежде всего мне хочется наблюсти ваше сердце арензгеем вынул из кармана перкуторский молоток ах иван романович с неудовольствием вздохнул тупицын и стал снимать с себя пиджак и жилетку что ох иван романович не хочется а надо все все снимайте «Снимайте с себя и сорочку! Терпеть я не могу небрежно относиться к моим пациентам!» Начались постукивания и выслушивания. Исследовав на стоя, Оренсгейм повалил его на диван. Через несколько времени он убрал в карман молоток, сел на диван около Тупицына и, закусив губу, задумался... — О, у вас и деятельность сердца ненормальна, — сказал он наконец. — Но вы, бога ради, не пугайтесь. Все это мы поправим. Месяц, и мы восстановим сердечные тоны. — Господи, да неужели все это время лечиться? — чуть не плача проговорил Тупицын. — Непременно. «Но вы не беспокойтесь, мое лечение нисколько не выбьет вас из обыденной колеи жизни. Прежде всего никакой диеты. Прежде всего, я говорю, ешьте больше. Ведь из питья и еды и состаются те материалы, которые питают жизненную силу. Также не враг я и вина в умеренном количестве». «Развлечения также необходимы для поднятия бодрости духа». «Можно одеваться, Иван Романович?» — спросил Тупицын. «Одевайтесь, одевайтесь, а лечиться вам надо. То есть даже и не лечиться, а, так сказать, быть под наблюдением врача. Нервная система у вас также слаба». — Сосудодвигательные нервы в особенности плохо действуют, а от этого и тоны сердца ненормальные. — Ну, ежели без диеты, и вообще так, как вы говорите, то я согласен, — отвечал тупица, надеваясь. — Ну, откуда у меня взялись все эти болезни, если я был совсем здоров? — Это вам только так казалось, — кивнул ему Аринсгейм. — Так будем лечиться? — — Пожалуйста, Иван Романович. — Ну, так я вступаю в свои права. — Сегодня ничего вам не прописываю, а завтра приду об эту пору и вытру вас простыней, намоченной в холодной воде. — У вас хоть какая-нибудь ванна в квартире есть? — Да какая там ванна? Старик этого не терпел и в баню каждую субботу ходил. Но... — Ну... — Покуда не выстроится ванна, без ванны обойдемся. А ванну, как вот я говорил архитектору, нужно вам устроить. — Все сделают. — Также я аптечку с кое-какими аппаратами, уж хоть для приказчиков. — Ну, что вам? Вы человек молодой, богатый, современный, с новыми взглядами, а потому должны печись о служащих своих. — Да хорошо, хорошо, — пробормотал Тупицын. — И поручите мне все это устроить. Я займу вот эту комнату и сделаю все, что требует последнее слова науки. — Пожалуйста, Иван Романович, пожалуйста. — Ну вот и отлично. Так по рукам? Тупицын хлопнул рукой по руке Оренсгейма и сказал. — о В лавку-то мне сегодня все-таки очень надо. — Мне нужно денег взять, чтобы сегодня вечером рассчитаться с родственниками по духовному завещанию. Да съездите, съездите, ежели это ненадолго, но только не нужно утомлять себя. Ну, прощайте, друг мой, до завтра. А, впрочем, может быть, я сегодня вечером зайду. Посидел бы, но нужно по месту службы ехать. Оренсгейм взялся за шапку. И вон, Романыч! — Только уговор, я даром лечиться не стану, я должен вас благодарить, — воскликнул Тупицын. — После сочтемся, после, — отвечал Аринцгейм, поспешно выбегая в прихожую. Вечером Тупицын рассчитался по духовному завещанию покойника с явившимися к нему на квартиру Накатовыми и с Анисимовной, взял с помощью Курносова с них расписки и был очень рад, что покончил дело. При расчете Пелагея Васильевна вымоклачила еще в придачу какую-то серебряную сахарницу, а муж ее — бобровую шапку покойника. Расстались они с Тупицыным дружески, расцеловали его во все щеки и только что ушли, как влетел сосед по лавке Тупицына Аминьев. Аминьев был не один. С ним была его дочь. Девушка лет восемнадцати, очень недурненькая, с быстрыми черненькими глазками, нарядно одетая. Она вошла за отцом по тупе глазки. Аминьев восклицал, входя в гостиную. — Ну, девять дней после смерти старика кончились, и теперь ты можешь избавлять свой траур. Делаю тебе визит, и даже не один, а с дочерью. — Оно не особенно ловко, чтобы молоденькая девушка приезжала в гости к холостому человеку, но да при отце ничего. — К тому же мы живем без этикета и китайские эти церемонии пренебрегаем. — Здравствуй, и вот позволь познакомить тебя с моей дочерью Раисой. Аминьев облабызал Тупицына и указал на дочь. Та вспыхнула, как маков цвет, и робко протянула Тупицыну руку. Смешался и Тупицын от столь неожиданного визита. — Очень рад, Амос Федорович, — заговорил он. — Прошу покорно садиться. Аминьев сел на диван и посадил рядом с собою дочь. Тупицын поместился около них на кресло и спрашивал. — Чем угощать прикажете, Амос Федорович? — Ничем, брат, ничем. Мы сами приехали, чтобы похитить тебя и увезти к себе. Знаешь, как все это случилось? Сегодня я уже решительно положил себе, чтобы после запора лавки сделать тебе визит и утащить тебя к нам провести вечерок по-семейному. Я ведь тебя и раньше звал к себе, но ты до сих пор не с места. А сегодня у меня мысль. Поеду-ка я к нему первый и покажу ему пример, как я не горд. А вось, думаю, и он над своей гордостью отрешится. — Да я вовсе не горд, Амус Федорович, а ведь сами знаете, что еще только вчера исполнилось девять дней старику, — оправдывался тупицын. — Ну, молчи, молчи, знаю я тебя, есть, есть, гординка, теперь ведь до тебя и рукой не достанешь, в миллионе сидишь, — перебил его Аминьев. «Так вот, сегодня я уже зарубил себе на носу, чтобы сделать тебе визит, но перед самым запором лавки является ко мне дочь. На коньках вместе с подругой она ходила кататься, а с катка ко мне папеньку навестить, чтобы домой с ним ехать». «Ах ты, Господи! Неужто, думаю, визит отлагать?» «Едем, — говорю Раиса, к Тупицыну вместе». Вдвоем-то, муж, наверное, его гордость сломаем и увезем к себе. Так вот-с, милости просим сейчас к нам прямо к чаю, а потом по-семейному закусим, чем бог послал. — Не могу, Амур Федорович, я ведь болен. Вчера даже крепко занездоровилась. Мне доктор велел дома посидеть, — отвечал тупица. — А ведь, однако, сегодня в лавке был же. — Да только на два часика и заезжал. Нужно было денег взять, чтобы родственникам по духовному завещанию выделить. Вот сейчас только ушли. Да полно тебе, полно. На вид ты здоров, как бык. Доктор говорит, что у меня внутренняя болезнь. Врет твой доктор, врет. И, наконец, ты к нам едешь не на кутеж, а на семейное времяпрепровождение» тихо скромно просидишь у нас до двенадцатого часа и с богом отправляйся домой проси его раиочка проси девица он не посмеет отказать пожалуйста застенчиво пробормотала дочь минева не могу Амус усфедорович ией не могу сегодня даже доктору жду доктор обещался заехать но гордецко ли так — Гордец, гордец. И, кроме того, неучтивый кавалер. Уж ежели тебя девицу приехала просить? Тупицын покосился на хорошенькое личико Аминьевой и отвечал. — Ежели завтра или послезавтра вечером позволите? — Да понимаешь ли ты, завтра мы в театр. Ложа взята. Ведь вот у меня театралка-то, — указал Аминьев на дочь. — А послезавтра своя, каменинник, так у него. — Ну, на следующий день, через два дня. — Да ведь это ж значит в дальний ящик откладывать, вот что мне не хочется. Да и надуешь ты. — Да зачем же надувать-то? Будет верно, как в аптеке. — Ну, ладно. Сегодня у нас что, вторник? — Ну, так в пятницу вечером. Ты за порт лавки не дожидайся, а приезжай раньше. С превеликим удовольствием. Аминьев посидел еще немножко и стал прощаться. — Гордец, брат ты, гордец. Даже девицы просьбу не исполнил. Совсем гордец, — повторял Аминьев и уехал. — Ловец вас! Ой-ой-ой, как ловец! — сказал после отъезда Аминьевых Тупицыну Курносов, входя в его комнату. — Да и не он один, все ловят. Чиста облава какая-то вас теперь началась, словно на красного зверя. Тупицын только улыбался. Курносов продолжал. — Впрочем, дом солидный, купеческий. И дочка у него девушка хорошенькая, фигуристая. У них ведь и французский язык, и музыкальная часть. И по сейчас при младшей-то дочери гувернантка живет. Одно только, преданное за дочерьми невелико. — Да я, брат, ты не думаю вовсе жениться-то. С какой стати? — отвечал тупицын. — Только что свет увидал, и вдруг садись на аркан. Я попорхать хочу. — Тогда надо ухо востро держать, а то словят. «Он вас звать к себе приезжал?» «К себе. Пристал, как с ножом к горлу. Поедем сейчас. На силу уж отбоярился, что в пятницу поеду». «И поезжайте. Это уж куда лучше, чем с Лопаевским да с мотаться». Раздался еще звонок. Вошел Оренсгейм. «Был на визит у больного. Ехал мимо. Дай, думаю, заеду к нему». — сказал он, подавая тупицыну руку. — Кстати же, у меня и смета готова, что нам нужно для заведения аптечки и маленькой лаборатории. Аптечку и лабораторию мы даже можем, не отлагая в дальний ящик, заводить на днях. Шестьсот пятьдесят рублей все будет стоить. Это очень недорого. Вот смета. Ренсгейм достал из кармана исписанную бумагу. Тупицын пожал плечами. — О деньгах я ничего не говорю, ну зачем нам эта самая лаборатория? — сказал он. — Как же вы хотите, чтобы аптека была без лаборатории? Ведь это немыслимо. Да, наконец, вам, как богатому человеку, и для себя приятно иметь лабораторию. Ведь это как весело заниматься-то! «Я подучу вас немножко из химии и покажу кое-какие опыты. При лаборатории мы можем вместе с вами даже фейерверк сделать». «Да зачем же мне фейерверк-то?» «Боже мой, да просто для развлечения. Ведь это так приятно. Поедешь куда-нибудь за город и пустишь его. Просто спорт». «Как?» «Спорт. Любительство». Каждый человек должен же что-нибудь любить, иметь какое-нибудь пристрастие. Ну, вот вы пристраститесь к химии. Это так естественно, чтобы иметь пристрастие к чему-нибудь, дабы заниматься в свободное время. Это все богатые люди делают. Один книги собирает, другой редкие вещи, третий бронзу, А есть такие, что и химией занимаются. Лаборатория будет преследовать две цели — развлечение и пользу. — Ну, взводите взводите я не прочь, — согласился Тупицын. — Конечно же, нужно завести. Естественные науки воспитывают человека, дают ему трезвый взгляд на вещи. А уж повоспитываться-то вам надо, согласитесь сами. Ну, какая ваша жизнь была раньше? Да-да, надо, это верно. На вашем месте я бы даже и физический кабинет у себя завел. Очень у многих богатых людей есть. А это еще что такое? Да, разные машины, инструменты. Тут и по части электричества, и по части магнетизма. «Ну так, что ж, заводите, если это будет не особенно дорого». «Пустяки!» — отвечал Оренсгейм и сел с Тупицыным пить чай, так как на столе в столовой уже кипел самовар. И закипела работа в доме Тупицына. Для отделки квартиры архитектор согнал множество рабочих, торопясь, чтобы квартира была готова как можно скорее. Пришлось, однако, делать капитальные переделки. Плотники ломали стены, переставляли перегородки комнат, штукатуры делали карнизы, лепщики прилаживали к потолкам лепную работу, маляры красили, белили и оклеивали. Все это делалось сразу, в зимнее время, а потому штукатурку и краску приходилось сушить искусственно, путем топки. Везде было насорено, намусорено, забрызганно известкой и краской. Сам Тупицын переехал в одну комнату, где буквально только ночевал, а остальное время проводил вне дома. Непрошенных советчиков или даже распорядителей по отделке квартиры явилось множество, и все только сбивали с толку архитектора. Лопаевский являлся чуть ли не каждый день, указывал, что нужно делать, спорил с архитектором, доходя до крупных разговоров, и Тупицын соглашался с Лопаевским. Приходил Курносов, критиковал распоряжение Алапаевского, и Тупицын соглашался с Курносовым и отменял то, что уже велел сделать по совету Алапаевского. Архитектор разбивал Тупицыну доводы Алапаевского и Курносова, и Тупицын был согласен с архитектором. То и дело приходилось переделывать что-то только что сделанное. Ввязывался в дело и доктор Оренцгейм. Критиковал отделку квартиры и Мохнатов и тоже делал свои указания. В сараях и на чердаке каждый день прибывали ящики с купленными Оренсгеймом химическими препаратами и посудой для аптеки и лаборатории, инструментами и машинами для физического кабинета. Русского обойщика лопаевский чуть не выгнал, непременно желая заменить его каким-то своим знакомым французом-обойщиком но тот догадался дать Алапаевскому сто рублей и удержался. Все это сопровождалось перами и спрыскиваниями. Спрыскивали выбор каминов, спрыскивали покупку зеркал, приобретение бронзы, заказ экипажей, выбор обоев. Перы происходили не только в ресторанах, но и в лавке. коморка в верхней лавке, отделенная под контору, превратилась в кабинет для заседания Тупицына со своими прихлебателями. Там обыкновенно завтракали холодными закусками с обильными возлияниями, приносимыми из гастрономического магазина. Тут от часа до трех дня почти каждый день можно было видеть Мохнатова, Коклюшкина, Алапаевского, Оренсгейма и нового тупицынского знакомого актера Ванковского, щеголявшего пестрыми брюками, с которым Тупицына познакомил Коклюшкин. В пирах этих иногда принимал участие и Аминьев, И именно отсюда увез он к себе, наконец, в гости Тупицына, никак не могшего попасть к Аминьевым в условленную пятницу из-за каких-то спрысок. Тупицын был полупьян, когда Аминьев повез его к себе. Они поехали обедать. Предуведомленная семья Аминьевых уже ждала их. Аминьевы жили в хорошо обставленной квартире, в которую вела роскошная лестница. Отварил лакей во фраке, и тупицын вступил в переднюю с ясневую мебелью. Аминьев следовал сзади. — Папочка, что ж так поздно? Ведь суп перекипел. Раздался женский голос, и на пороге из гостиной в прихожую показалась пожилая, но еще красивая, рослая женщина в шелковом платье, жена Аминьева. — дорогому гостя веду к тебе, Софья Петровна, — откликнулся Аминьев. — Наконец-то поймал его. — Вот, позволь тебя познакомить. Плеевкт Антонович Тупицын, счастливец. Мы его теперь иначе не называем, как счастливец. — Жена моя, — указал он на даму. Тупицын, старавшийся как можно тверже держаться на ногах, приложился к руке Аминьевой. — Очень приятно. Очень много об вас наслышано, — заговорила та. — Давно вас ждем, давно. А уж как мы вас в прошлую пятницу ждали? — Дела дела задержались, — пробормотал Тупицын. — Да какие там дела? Просто путают его знакомые и разные прихлебатели, — перебил Аменьев. — Вот и сейчас утащил его из лавки просто силы. Собрались ехать обедать в какой-то ресторан, где опять наткнулась бы на него вся орава его прихлебателей. — Да что вы, Амос Федорович, там только Алапаевский и архитектор меня хотели ждать, — улыбаясь, пробормотал Тупицын, входя в гостиную. — Повесить мало этого лопаевского прости меня, пожалуйста. — Да за что же-с? Он тон мне дает, хорошему тону меня учит. Это господин из высшего круга, и только теперь немножко поосел, потому как разорился. — А не бросишь с ним знакомство так и тебя разорит. — Понимаете, да ведь он только вот, если выпить да закусить за мой счет, а денег он не просит. Есть за ним, правда, рублей триста с чем-то, ну когда-нибудь отдаст. — На том свете горячими угольями отдаст, это верно. Нехорошо, брат, живешь, ой, нехорошо. — Вы уж простите мужа, что он вам так говорит. — сказала Софья Петровна. — Это ведь он любя. Знаете, он просто влюблен в вас, и так много мне о вас рассказывает хорошего, что я уже отлично вас знаю. Прошу покорно садиться. Сейчас выйдут мои дочери. Со старшей Раисой вы уже знакомы, а с младшей Маней я вас сейчас познакомлю. — Очень приятно, — бормотал Тупицын. — Ты, душенька, обед-то вели, скорее подавать. Гость-то наш, я думаю, крепко проголодался. Сегодня он завтракал у себя в лавке только солеными закусками. А уж какая это еда. А вот Дмитрий Васильевич Алапаевский предпочитает за завтраком холодные закуски и говорит, что даже в высшем обществе так завтракают. Разве говорит еще кулебяка или растягай? Да брось ты этого Алапаевского, ничего он не знает. Ни в каком высшем кругу его не принимают. Трактирный он заседатель, вот и все. — Ох, да что вы! У него сестра замужем за генералом, только они где-то в провинции живут. Потом двоюродный брат за границей, то кто то говорят, даже при посольстве. В это время показались в гостиной дочери Аминьева. Сзади них шла гувернантка пожилая женщина с необычайно крупными зубами, выглядывающими наружу. — Вот наша младшая дочь, — отрекомендовала Аминьева девушку лет шестнадцати, с закинутыми назад гребенкой и распущенными по плечам волосами. — А это ее гувернантка Анна Васильевна, а со старшей дочерью вы уже знакомы. Старшая Аминьева на этот раз не была так застенчива, как в первый раз. Очевидно, она была уже приготовлена матерью. Она протянула тупицыну руку и заговорила. — Ох, как нехорошо давать обещания, а потом не исполнять их. В прошлую пятницу мы вас весь вечер ждали. Подруга моя звала меня на каток кататься, а я через вас лишилась удовольствия. — Простите, пожалуйста. Ужас, что теперь у меня всяких дел. — Бог вас простит. Но только уж вперед так не поступайте. — Исправится, исправится он, Раисонька. Надо только мне его в руки взять, — сказал Аминьев. Софья Петровна отправилась в столовую узнать насчет обеда, через минуту вернулась и проговорила. — Прошу к столу, обед подан. Все направились в столовую. Аминьев повернул тупицы на лицом к старшей дочери и, указывая на нее, произнес... — Под руку девушку-то возьми, под руку да и веди в столовую, а я с Софьей Петровной под руку пройдусь, вот это будет по тону высшего общества. А вот Алапаевский-то я уверен, тебя этому не учил, потому как у него тон трактирный, а вовсе не высшего общества. Тупицын неловко подал руку Раисе и повел ее в столовую вслед за супругами Аминьевыми.